Оказавшись на улице, он понял, что идти ему, собственно, некуда и заняться нечем. Охрана резиденции его ни в коей степени не касалась. Папу он сопровождал на выездах в город и на приемах. Проверять своих орлов не было смысла. Они, конечно же, тут и к бабке не ходи. Сейчас, подобно им славрикам, отдают должное любимому напитку колонизаторов» но, разумеется, с должной умеренностью. И если он изойдет, все улики волшебным образом улетучатся за миг до его появления. Он сам это искусство освоил, будучи рядовым членом группы. Ехать в город за той самой вещичкой, которую он, как оказалось, может теперь себе позволить, пожалуй, что поздновато. Вообще паршиво что-то на душе после услышанного от лаврика. Тем более, что Лаврик, никаких сомнений, никогда в таких случаях не врет. Значит, все происходящее не более, чем спектакль. Нет ни малейшей его вины, что дело обернулось именно так, но все равно неприятно. «Скучаете, Серил?» Мазур остановился, поднял голову. Перед ним стоял Леон Турдье, командир папиных белых наемников. На погонах у него, как и у Мазура, красовались знаки различия здешнего полковника. Скрещенные мечи, семиконечная звездочка и летящий орел. На голову повыше Мазура худой, жилистый, с дубленной физиономией человека, долгие годы пробывшего под африканским солнцем. «Да, в общем», — сказал Мазур, чуточку насторожившись. За прошедший месяц этот субъект ни разу не делал попыток к сближению. А сейчас стоял с таким видом, словно настроился на долгую беседу. «Я тоже, знаете ли, совершенно нечем заняться. Поездок пока не предвидится, а на сегодняшнем приеме нам делать нечего», — он усмехнулся. «Публику вроде нас эти черномазы используют исключительно как сторожевых собак». Вот вас туда потащат. Вы как-никак представляете государство. Комплексуете?» — нейтральным тоном спросил Мазур. «Ни капли. Что мне в этих приемах? Таращиться на заднице великосветских потаскух и болтать со здешними жирными казнокрадами? Я человек простой и незатейливый, — Сирил. Главное, чтобы мой счет исправно пополнялся. Хотя нет». «Самое главное – ухитриться дожить до того времени, когда можно будет уйти на покой». «У вас, наверное, какие-то иные мысли и побуждения». «Вы коммунист. Вам положено иметь идеи». «Ну да, каждому свое. Не подумайте, я к вам, коммунистам, не питаю ни малейшей враждебности». «Симпатии, впрочем, тоже. Идеи меня не волнуют. Меня волнует плата за работу». «Вы, коммунисты, платите плохо, если вообще платите, а другие платят хорошо. Вот и вся философия. Не выпить ли нам?» «А почему бы и нет?» — пожал плечами Мазур. «Вдруг да выйдет что-нибудь полезное». «Ничего не имеете против, если пойдем ко мне?» «Ради Бога», — сказал Мазур. «У меня наверняка спокойнее. Не знаю...» «Как вы там поступили с вашими микрофонами?» «А я своей давным-давно извел, как клопов, и регулярно давлю новое». «Мтанга — умнейшая сволочь, но вот техникой пользуются допотопные. Человек, понимающий, ее находит в два счета. В общем, оно и понятно. Современная техника тут ни к чему». «Микрофоны?» — поднял бровь Мазур. «Да ладно! Не стройте школьницу в борделе!» — усмехнулся Леон. — Вы ведь наверняка малость посложнее обычного пехотинца. Должны понимать, что гостеприимные хозяева натолкали и вам микрофонов. Мазур широко улыбнулся. — А вы что, намерены подкатить ко мне с чем-то таким, чего посторонние уши слышать не должны? Бельгиец расхохотался, кажется, искренне. — А вы шутник, Серил. — А вы шутник, Серил. «Скорее уж я должен вас в чем-то таком подозревать. Вы ведь кэй боюсь вас разочаровать, но я армия», — сказал Мазур. «Точнее, флот». «Ну, все равно, вы же красные, вы должны всех вербовать». «А вы даже не пытаетесь?» «А что, есть такое желание?» — усмехнулся Мазур. «Да черт его знает, так сразу не скажешь». Вообще-то вы мало интересуетесь нашей братии, предпочитаете идейных, а это неправильно. Идейный сплошь и рядом паршивый солдат, а вот человек, который точно знает, что воюет не за красивые идеи, а за хорошие деньги, полезет в самое пекло, вот сюда. Слуг я отправил, терпеть не могу, когда они болтаются по дому, а шлюшка придет только вечером. — Садитесь. Небрежно швырнув фуражку на кресло, он достал из холодильника несколько бутылок, брякнул на стол. — Лед нужен или обойдетесь? — Обойдусь, — сказал Мазур. — И правильно. — Что мне в вас, русских, нравится, так это то, что вы не паскудите спиртной льдом и прочими тониками. Я сам терпеть не могу. Вот джин, вот коньяк. «Может, хотите перно?» «Любимый сорт Конго-Мюллера?» «Нет, спасибо», — сказал Мазур, нацеливаясь на коньяк. У папы в несказанном изобилии имелись отличные французские коньяки. «Пробовал я как-то перно, не понравилось». «Вы что, знали Конго-Мюллера?» «Хо!» — воскликнул Леон, наливая себе до краев пресловутого перно — больше всего похожего, по увеждению Мазура, на разведенный водой зубной порошок. Я ведь начинал в Конго в 59 -м. Я их всех знал и видел. Лумумбу, Колонджи, Чонбе, Мабуту, Касавубу и уж, конечно, Конго Мюллера. Для вас-то все это наверняка вроде древней истории. А я однажды держал на макушке чегевару Он шел метрах в сорока. «И не стреляли?» — усмехнулся Мазур. «Мне бы за него не заплатили», — серьезно сказал Леон. «Не было такого уговора. Мы ждали совершенно других людей, и незадолго до них прошел Че с какими-то черномазами. Мемуары писать не думали?» «Я же не идиот», — сказал Леон хмуро, — «и не самоубийца». Слышали когда-нибудь, чтобы парни моего ремесла писали мемуары? То-то и оно. Уж на что Конго Мюллер любил давать интервью и красоваться перед телекамерами, но и он мемуарах не писал. Это только кажется, что все прошло и умерло. Есть масса долгоиграющих тайн. Случалось мне однажды пить с пилотом, который сбил самолет Дага хамаршельда Он тоже не писал мемуаров, потому и жив до сих пор. Я его в прошлом году встретил в Ницце. Он поставил пустой стакан и утвердительно сказал. «Пожалуй, я дал Маху». «Вы все же не разведчик, Сирил. Разведчик непременно предложил бы мне написать мемуары в единственном экземпляре и за приличный гонорар». но не разведчик», — сказал Мазур. «А вы что, все же испытываете тягу к писанию мемуаров?» «Да как вам сказать? В мои годы уже всерьез подумываешь об обеспеченном отдыхе. Тяжеловато становится бегать с автоматом по здешней жаре». «Сдам я тебя, Лаврику, — историческая личность, — подумал Мазур. «Вот он-то, если сточтет нужным, грамотно тебя выпотрошит». Тем более, что ты прямо намекаешь, что не прочь продаться. Хотя кто там знает? Может, микрофоны танги ты и уничтожил, зато подсунул свои. Субъекты вроде тебя сплошь и рядом на пару-тройку разведок трудятся. Леон вновь, набуровив себе до краев белесовато-мутной жидкости, спросил... «Вы что, в самом деле собрались строить здесь коммунизм? Или вам на такие вопросы отвечать не полагается?» Мазур усмехнулся. «Могу вас заверить. Лично я никогда нигде не строил коммунизм. Да и вряд ли когда-нибудь буду этим заниматься. Стою с автоматом, где поставили. Я вовсе не о вас лично, вообще о русских. Собираетесь строить тут коммунизм?» Мазур дружелюбно осклабился. «Леон, это тоже вообще-то вопрос разведчика?» «Глупости. Я и так знаю. Если появляются русские, они начинают строить социализм. Американцы, соответственно, капитализм. Но чтобы непременно с парламентом, голосованием, демократием на свой манер и прочими идиотствами». «А вот интересно», — сказал Мазур, улыбаясь простецки открыто. «Если бы мы вам положили хорошее жалование, Леон, согласились бы вы вместе с нами строить социализм?» «Строить я ничего не умею», — сказал Леон. «Вот если бы вы положили мне хорошее жалование и точно объяснили, кого нужно перестрелять, чтобы не мешали вам строить социализм, это другое дело. Я бы взялся. Работа привычная». «Не все ли равно, каких черномазах отстреливать?» «Это Конго Мюллер был идейным. Вермахт, Третий Рейх, Дойчланд, Убер-Алес и все такое. Наше поколение идеями не мается. Лишь бы платили. Только вы же не станете, вы идейные. Американцы тоже. Они, конечно, в отличие от вас, частенько нанимают ребят вроде нас» но только когда проваливаются их идеи. Когда все эти белозубые парнишки из корпуса мира сообразят, наконец, что местные не хотят слушать их проповеди о демократии, а красивыми брошюрами с байками про американские свободы подтирают с задницы». Он опрокинул свой стакан, хохотнул. «Забавно». «Вы с американцами режетесь чуть ли не по всей Африке. Где-то выигрываете, вы, где-то они. Но по большому-то счету ни вы, ни они никогда не выиграете». «Почему?» – не без любопытства спросил мазур «Потому что и вы, и они пытаетесь внедрить идею». Вы всерьез верите, что черномазы проникнутся марксизмом, и янки, что черномазы проникнутся идеями великой американской демократии. Вздор! В Африке не приживаются никакие идеи. В конце концов, все сводится к появлению очередного великого вождя. Вот наподобие папы. Вождь набивает свои сундуки, народишко терпит, порой бессмысленно бунтует или режет друг друга, племя на племя. Все как тысячу лет назад, разве что теперь есть автоматы, телевидение и кондиционеры. Единственная идея, имеющаяся в Африке, это негритют, черный расизм. Слышали? Край муха. Ну да, у вас же об этом помалкивают. Вы эту черномазую сволочь идеализируете, да и американцы тоже. И вы и они уверены, что из дешнего чернозадова можно воспитать либо марксиста, либо сторонника американской демократии, безнадежное предприятие. И все из-за того, что ни вы ни Янки не были колониальными державами, и потому не понимаете Африке. А вот старые колонизаторы, Англичане, французы, мои земляки, как раз понимают. И уж они-то с роду не пытались внедрять тут никаких ваших идей. Занимают командные высоты в экономике, ставят какую-нибудь увешанную орденами обезьяну наподобие мабуту, бакасы или папы и прилежно качают денежки, сквозь пальцы глядя на то, как господа национальные лидеры гоняют оппозицию мотыгой с дерева на дерево и набивают свои швейцарские сейфы. Мазур подумал, что никаких микрофонов тут и в самом деле нет, иначе бельгийский прохвост не распускал бы так язык. За подобные разговоры эпитеты «папа и шкуру» спустить может. «Ладно, это все теория», — сказал Леон, в который раз наполняя стакан. «Я с вами хотел...» о практике поговорить. Умел сволочь такая пить, выхлебал уже с поллитра, даже рукавов не занюхивая, но пьяным нисколько не выглядел, разве что худое лицо побагровело. «Посмотрите вон туда», — Леон показал в окно, — «на тот домишко с зеленой крышей». Мазур посмотрел. Он сто раз проходил мимо этого домика, судя по всему, нежилого жилого бунгало, а какого-то склада. Окошечки маленькие, у входа вечно торчит солдат с винтовкой, ни разу не показывались какие-нибудь жильцы. «Знаете, что там?» «Говорят, там личный винный погреб папы», — сказал Мазур, и в самом деле слышавший такую версию, «с особо редкими винами». «Ну да, многие так и считают», — ухмыльнулся Леон. Наклонился через стол, понизил голос. «Знаете, они вам не сказали, Сирил. Скорее всего, папа не хотел, чтобы полковник сверхдержавы знал про эту штуку. А то неудобно как-то получается». «Ньягато теле! Генералиссимус!» Брат Солнца и Луны соорудил натуральный крысиный ход. Он же перед вами хочет выглядеть великим и могучим. Ну, а я наподобие лакея. С лакеями не стесняются. Там вход в подземный туннель. Потайной ход на случай, если придется драпать. Добротное сооружение. Можно идти во весь рост... По три в шеренге, сплошь облицован бетоном. Метров пятьдесят тянется по территории резиденции до забора. И столько же за забором. Там отлично замаскированный люк в густой рощице. Входите в домик. Там одна единственная комнатка. А напротив входа дверь. Никаких кодовых замков. Даже засова снаружи нет. Но, понимаете, может случиться так, что драпать придется в страшной спешке. Где тут возиться с кодами и запорами? Вот изнутри запоры могучие, да и дверь солидная. Никакая погоня с ней не справится без пары ящиков взрывчатки. Есть еще один ход, но тот чертовски засекречен. Где он знают папа, мтанга и еще пара-тройка особо доверенных. Строили, конечно, французы. По нелепой случайности самолет, на котором они все до одного летели домой, упал где-то в джунглях, его так и не нашли. Ну, ничего нового, древняя придумка. И, надо сказать, очень предусмотрительно. Если в ворота вломится пара танков... Без потайных ходов получится сущая мышеловка. «А зачем вы мне все это выдаете?» — спросил Мазур небрежно. Леон не отводил от него цепких, пьяноватых глаз. «Потому что мы оба белые. И плевать на то, что вы красный, а я безидейный кондотьер. Сейчас мы с вами...» Так уж выпало, оказались в одной упряжке. Два десятка белых посреди всей этой черномазой сволочи. Ладно, карты на стол. Готов поспорить, у вас нет приказа в случае чего держаться тут до последнего и героически умирать в окружении врагов. В особенности, если с папой случится что-нибудь бесповоротное. «Ну», — пожал плечами Мазур, — «Безразличным видом». «Нет у вас такого приказа», — убежденно сказал Леон. «Это же ясно. Это детская азбука. У вас, русских, здесь нет ничего такого, за что стоило бы стоять до последнего. Вас здесь держит исключительно папа. А если его не станет? Если его не станет, мой контракт автоматически теряет силу». Я не нанимался служить этой долбанной республике, которая скоро станет королевством, если только успеет. Я подрядился охранять папу, и, будьте уверены, буду выполнять контракт, пока жив мой работодатель, но обернуться может по-всякому. И мне бы хотелось в случае чего выбираться отсюда не порознь, а вместе с вами, белый к белым». Нас пятнадцать, и вас пятеро. Неплохо. Мы могли бы вместе пробиться в порт. У вас там ваш крейсер. Ну, и мы в порту, могу вас заверить, не пропадем. — И что же вам известно? — жестко спросил Мазур. — Ничего мне конкретного не неизвестно, — сказал Леон. — Я просто чую... Будь у меня хоть что-то конкретное, я пошел бы к Мэтанге. Папа мне неплохо платит, и я с удовольствием служил бы и дальше. Но я чувствую... — Вы бывали прежде в Африке? — Один раз, — осторожно сказал Мазур. — Недолго. — Тогда вам не понять. А я-то... Я здесь 27 лет. «Почти безвылазно. Знаете, я когда-то учился в хорошей гимназии. Отец хотел, чтобы я получил образование. Вы, наверное, слышали, что за семь лет человеческий организм меняется полностью. На уровне молекул и атомов. Что же тогда говорить про двадцать семь лет?» Он постучал себя по груди кулаком с зажатым в нем пустым стаканом. «У меня в организме нет ни единой прежней молекулы, ни единого прежнего атома, только африканские. Этот чертов континент меня всосал и сделал частицей себя, понимаете?» «Кажется, Африка — это другой мир, — сказал Леон, — другое измерение, другая вселенная». Знали бы вы, чего здесь можно насмотреться и что узнать, четверть века болтаясь по здешней глуши. Я вам этого просто не могу объяснить словами европейского языка. Колдовство, магия, чары — это всего-навсего неуклюжие синонимы, не передающие сути понятий. Все невероятно сложнее. Так что поверьте на слово». Я чую, как надвигается что-то чертовски скверное. Все вроде бы спокойно, но в воздухе что-то такое висит, как перед грозой. Вдобавок эти покушения нелепые, нескладные. Но за этой нелепостью есть какая-то система, которую никто не может разгадать. И когда все лопнет... Он размашисто плеснул в стакан, проливая на белоснежную скатерть. «Когда все лопнет, хорошо бы нам уносить отсюда ноги не порознь, а одним отрядом. Так будет больше шансов. Я допускаю, что вам все это кажется пьяной болтовней. А вот Мтанга чувствует то же самое. Мы как-то говорили. Не верите? Ну, почему же... Медленно сказал Мазур. «Конечно, это звучит чуть странновато, мистикой и отдаёт. Но я уже давненько болтаюсь по свету, и не всё, с чем сталкивался, имело материалистическое объяснение». «Значит, можно сказать, что мы договорились?» Мазур, глядя ему в глаза, сказал твёрдо. «У меня приказ охранять президента». Пока он жив, Мазур сделал легкую гримасу, которую можно было истолковать на сто ладов. «Ну вот», — сказал Леон, — «а у меня контракт охранять президента, пока он жив. Я имею в виду ситуацию, когда, вполне возможно, потеряют силу и ваш приказ, и мой контракт». «Это не провокация», — подумал Мазур. Даже если сукин кот пишет наш разговор, неважно для кого, я не произнес ни словечко, которое можно обернуть против меня. Я просто слушал его пьяную болтовню. А если он искренен? Если он искренен, идея не дурна. Толпой и батьку бить легче. Леон напряженно смотрел ему в глаза, и Мазур едва заметно кивнул, всего-то чуть-чуть опустил голову, опустил веки, и видел, что бельгийцу этого хватило. На его продубленной физиономии появилась нешуточная радость.